Урсула соблюдала траур, держа на запоре и окна, и двери. Никто не смел ни входить, ни выходить из дому, кроме как по безотлагательным делам. Она запретила громко говорить в течение года и установила догеротип промедиус на том месте, где стоял гроб во время бдения, прикрыла угол снимка черной лентой и зажгла пред ним вечную лампадку. Будущее поколение, всегда поддерживавшие этот огонек, с недоумением взирали на девочку в плессированных юбках, белых башмачках и с муслиновым бантом на волосах, которое в представлении потомков никак не вязалась с каноническим образом прабабушки». Амаранта взяла на себя заботу об Аурелиано Хосе. Она видела в нем сына, который скрасит ей одиночество и избавит от проклятого Морфия, который ее безрассудная мольба бросила в кофе Ремедиус. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит так называемой невесте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 Будто влюбленные, когда-то нарочно гасившие лампы, чтобы целоваться во мгле, были отданы на откуп смерти. Неожиданно, когда траур длился уже так долго, что возобновились обычные сборища вышивальщиц крестиком, кто-то в два часа дня среди жаркой мертвенной тишины с такой силой двинул с улицы в дверь, что в доме задрожали стены. Амаранта с подругами в галерее, Ребекка, сосавшая палец в спальне, Урсула на кухне, Аурелиана в мастерской и даже Хосе Аркадио Буэндия под своим одиноким каштаном подумали, что дом содрогнулся от подземного толчка. Вошел диковинный человек. Его квадратные плечи едва протиснулись в дверь. На бычьей шее болтался образок святой девы Ремедиус, руки и грудь были сплошь изукрашены странной татуировкой, а правое запястье схвачено широким медным браслетом. Кожа, дубленная всеми ветрами, волосы короткие и жесткие, как грива у мула, мощные челюсти и грустный взгляд. На нем был пояс вдвое толще лошадиной подпруги, и кованые железом ботфорты со шпорами. А его вторжение в дом очень походило на начало землетрясения. Он пересек прихожую и гостиную, таща на плече потрепанные сумы и громыханием шагов потряс до основания галерею с бегониями, где Амаранта и ее подруги застыли с иглами в поднятых руках. «Здрасте», — сказал он им устало, Бросил с умы на рабочий стол и пошел дальше, вглубь дома. «Здрасте», — сказал он испуганной Ребекке, проходя мимо двери ее спальни. «Здрасте», — сказал он Аурелиана, который всеми пятью чувствами был погружен в ювелирную работу. Человек нигде не останавливался. Шел прямо на кухню, и там, в конце пути, который начался на другом конце света, впервые